Глава 2. Сначала Аверин сфотографировал Аничков мост, потом общую панораму фонтанки. Затем прислонился к перилам и сделал вид, что любуется рекой. Штора в интересующем его билетаже была задернута, но не может же человек спать до обеда. Аверин посмотрел на часы. Половина двенадцатого, значит, скоро появится. Иначе придется придумывать легенду и стучаться в дверь. И сфотографировать уже не получится. Долго торчать возле моста тоже нельзя. Сколько вообще можно изображать туриста, любующегося окрестностями? — Прогулки по рекам и каналам! — тронула его за локоть женщина с рекламным плакатом. — Нет, спасибо, — ответил он, мельком поглядывая на окно. Наконец занавеска дрогнула. Аверин немедленно поднял фотоаппарат и защелкал. Штора дернулась. Девушка открыла форточку, Аверин продолжал нажимать кнопку, и через минуту Полароид выдал ему шесть готовых снимков. Он взял один уже хорошо проявившийся и внимательно его рассмотрел. Никакого сомнения, это и есть пропавшая. Прекрасно, теперь можно вручить фотографии матери, а одно фото Виктору на всякий случай. Кто знает, что послужило причиной побега из дома. Зато девушка абсолютно точно жива, и никто ее не сожрал. А это в свете последних событий весьма радовало. Что же, сейчас он вернется домой, отправит Кузи с фотографиями к клиентам, получит гонорар и завтра с утра с чистой совестью поедет в поместье. Аверин двинулся к припаркованной за углом машине, и вдруг его снова тронули за локоть. — Нет, спасибо, не глядя, — ответил он, и хотел было продолжить движение, но его окликнули. — Ваше сиятельство. Не могли бы вы уделить нам пару минут? Он остановился. Двое мужчин в почти одинаковых, хороших, шерстяных костюмах стояли у парапета. Один из них был ближе к Аверину, видимо, он и коснулся его локтя. Аверин, оценивающе смотрел обоих. Костюмы дорогие, прически стильные и аккуратные. Одному лет тридцать, второй постарше, примерно ровесник самого сыщика. «Что вам угодно, господа?» — поинтересовался Аверин. И второй, тот что старше, отделился от парапета и шагнул к нему. «Колдун» причем боевой. Ни малейшего сомнения в этом у Аверина не было. Более того, если хорошо подумать, можно даже вспомнить его лицо. Вы не могли бы уделить нам немного времени и побеседовать? — О чем же? — Аверин широко улыбнулся. — Желаете за чашечкой кофе вспомнить славные деньки в Академии? В ответ старший колдун слегка поклонился. — А вы наблюдательно, Гермес Аркадьевич. — Поэтому до сих пор живой. Простите, не могу припомнить вашего имени. Это и не важно. Так что насчет времени? Боюсь, сейчас я немного занят. К сожалению, мы настаиваем, — вмешался в разговор второй. Тоже колдун. Плохо. Затевать бой на Невском среди бела дня — отвратительная идея. Аверин огляделся по сторонам. Где-то рядом их дивы. А Кузя остался дома. — Ваше сеятельство, прошу вас, не беспокойтесь, — снова заговорил старший. — Поверьте, никто не хочет вам ничего плохого. Мы не собираемся вас похищать. Просто припроводим к некой важной особе, которая желает с вами встретиться. — Почему же особа не хочет прийти ко мне сама? Она настолько важная? — Наиважнейшая, — заверил молодой колдун, — дело чрезвычайной важности и секретности. Он вынул из кармана звезду колдуна и жетон с орлом. На золотом фоне блестела цветная эмаль. — Министерство государственной безопасности. Ничего себе! — Я арестован, — поинтересовался Аверин. — Ну что же вы, Гермес Ирканович? — всплеснул руками старший колдун. — Вам же ясно сказали. С вами желают поговорить. Это дело государственной важности. Прошу вас, пройдемте с нами. Мы с трудом вас разыскали. Это ваша работа, разве нет? «Я же не жалуюсь. Хорошо. Ведите меня к своей важной особе. Все равно вариантов у меня нет, верно?» «Верно», — подтвердил молодой. «Прошу в автомобиль». Аверин вздохнул. Оставалось надеяться лишь на то, что кто-то из сильных мира сего просто желает нанять его строго конфиденциально. Проклятие, как бы подать весточку Кузе. «Я могу хотя бы фотоаппарат отнести в машину, не особенно надеясь на положительный ответ?» спросил он. Молодой отрицательно помотал головой, а старший вежливо произнес, «Можете отдать его нам, если вам мешает. Мы вернем его, как только ваша беседа будет окончена». «Ясно», — снова вздохнул Аверин, — «тогда не будем терять время. Где ваша машина?» Автомобиль оказался припаркован неподалеку. Перед Аверином любезно открыли дверь. Молодой колдун сел рядом с ним на заднее сиденье. «А глаза мне завязывать не будут?» — пошутил Аверин. Колдуны в ответ переглянулись, и тот, что старший, немного подумав, ответил. Нет, думаю, это излишне. Ехали недолго. С Невского свернули на фонтанку, петляя пронеслись мимо Михайловского замка и оказались возле ворот. За ними виднелись столики, это был ресторан, уже выставивший летнюю веранду. Тепло в этом году пришло в город рано. Вы привезли меня в ресторан? — удивился Аверин. Колдуны разом кивнули. «Прошу следовать за нами», — сказал старший, и они вошли внутрь. Ресторан оказался исполнен в традиционном стиле с тяжелыми дубовыми столами и головами лосей и оленей на стенах. В углу стояло чучело медведя, внутри не было ни души. Колдуны прошли дальше, за большим залом оказался зал поменьше. Здесь тоже было пусто, но на столе были разложены столовые приборы — — Садитесь, ваше сиятельство, — указал на стол старший. Аверин послушно сел. Колдуны вышли. Теперь, вероятно, придется ждать важную особу. Аверин осмотрелся. Этот зал был менее вычурным, чем главный. Стол посередине, еще несколько столиков у стен, аккуратные диванчики с кожаной обивкой, красивый каменный камин в углу, где вовсю трещали дрова. В целом даже уютно. Скрипнула дверь. Аверин раньше не заметил ее, дверь сливалась с интерьером. Он повернулся и встал, и понял, что поступил очень правильно. Дверь открылась совсем, и в зал шагнул его императорское величество Александр V. Аверин поклонился. А когда поднял голову, император уже шагал к нему, и на лице его лучилась улыбка. Подойдем, протянул Аверину руку. — Вы не представляете, как я рад вас видеть в добром здравии, Гермес Аркадьевич. Аверин пожал руку, она оказалась сильной и горячей, и снова почтительно склонил голову. — Ваше Величество, ох, а давайте без формальности, а? Садитесь, прошу вас, сейчас подадут горячее. Я ужасно проголодался, а вы? — признаться тоже, — немного смущенно ответил Аверин. — Что все это значит? Официально император должен прилететь в Петербург только послезавтра. Планировалась церемония приветствия, почему он уже здесь? — Зачем это странное приглашение? Встреча в каком-то ресторане? «Надеюсь, мои люди вели себя пристойно?» — поинтересовался император, садясь за стол. Аверин присел напротив. «В целом, да. Но я успел понервничать. Почему бы сразу не сказать, что мне назначена высочайшая аудиенция?» «Секретность. Куда ж без нее?» — Так положено. Хотя лично я сомневаюсь, что вы бы стали кричать на Весневский. — О, меня хочет видеть сам император. — Ведь правда? Ну, — Разумеется, нет, но, ну, признаюсь, я польщен. За что мне такая честь? — Ох, Гермес Аркадьевич, право, не нужно прибедняться. За ваши дела вас нужно бы еще раз наградить. Да вот только я не знаю как. А тут еще я с очень деликатной просьбой... Готов служить всеми своими силами. А наград мне не нужно, вы и так сделали все, чтобы дело Рождественского не удалось замять. Вы ведь знаете 22-го суд над ним и его подельниками? Конечно. Основная дверь открылась, и вошел официант с подносом и принялся молча расставлять по столу блюда. Закончив, также молча удалился. Давайте так, по-простецки. Император подвинул к себе тарелку с ярко-красным борщом. Не стесняйтесь. — Благодарю. Аверин тоже взялся за приборы. — Я очень рад, что получилось собрать много доказательств, — снова заговорил император, — и что большая часть виновных все же получит по заслугам. Они кормили дивов людьми. Что же? Будет справедливым, если теперь они разделят участь своих жертв. — Полностью согласен, — подтвердил Аверин, хотя он замялся. — А что такое? Говорите же. «Понимаете, те, кто пытал дивов и формально не имеют отношения к убийству людей, не будут наказаны, а то, что они делали, отвратительно!» Император кивнул. «Я слышал, что рассказывают дивы, подвергшиеся пыткам, и не только то, что показывают по телевизору, мне присылали материалы дела. Но у меня для вас есть хорошие новости. Благодаря вашим стараниям это дело оказалось весьма громким и вызвало возмущение среди народа поэтому я инициировал подготовку закона об ответственном обращении с дивами. Как только он вступит в силу, за жестокость в отношении дивов их хозяева будут отвечать в полной мере. Виновные понесут наказание вплоть до тюремного заключения, а див будет конфискован в пользу государства. А если это фамильяр, то в пользу наследников или ближайших родственников». О, восхищенно протянул Аверин. «Это потрясающая новость». Конечно, будут некоторые проблемы с доказательной базой и с тем, что именно считать жестокостью. Например, призвание к порядку вышедшего из-под контроля дива или захват демона не обходится без некоторого порой довольно жесткого воздействия, но, думаю, это будет предусмотрено. Разумеется, над определением границ как раз и работает комиссия из колдунов. Не желаете ли войти в ее состав? А знаете, желаю – Не задумываясь, ответил Аверин. «Но ведь не за этим же вы меня сюда пригласили. Вы удивительно проницательны. Тогда, пожалуй, перейдем к делу. Я хочу нанять вас как сыщика. Меня? Но к вашим услугам все спецслужбы нашего государства. И я почему? Еще раз прошу. Не прибедняйтесь, Гермес Аркадьевич. Но вы правы, следует кое-что пояснить». Это дело государственной важности, и оно строго секретно. Никто, совершенно никто, не знает о том, что я вам хочу поручить. И не должен узнать никогда. Ну и потом вы лучший. Так вы готовы принять мое поручение? Конечно. Служить вам высочайшей честью. И, разумеется, я буду хранить эту тайну до самой смерти. Хорошо, скажите, вы ведь знаете про меч Содзасамон -дзи? Его привез из Японии Александр Васильевич Колчак, ставший после победы в Гражданской войне, его величеством Александром IV. Разумеется, это одна из важнейших реликвий Российской империи. Именно. И он похищен. Надеюсь, не нужно объяснять, отчего такая секретность. Аверин даже не сразу сообразил, как на такую новость следует реагировать. И вы хотите поручить мне его поиски? Именно. Император наклонил голову. Но, боюсь, вам придется действовать в одиночку, пока о пропажи реликвии знают только трое: Я, вы и похититель, кто бы он ни был, не считая дивов охранников, перевозивших меч. Кстати, об охранниках. Меч ведь должны были хорошо охранять. Так и было. Давайте я расскажу, что именно произошло, а вы подумаете и выскажете свои соображения. Да-да, слушай внимательно. Император Александр IV завел традицию носить этот меч на манер сабли с парадным мундиром на торжественных мероприятиях. И я должен надеть его, принимая парад. Для этого были изготовлены особые ножны. Наверное, это знал. Меч вместе с остальными реликвиями и моей парадной одеждой отправили грузовым самолетом вчера днем. Но до Зимнего дворца он не доехал. Не обнаружив его в вещах, ответственный тут же связался со мной, и я заверил, что меч при мне, и я хочу сам привести его. А сам немедленно вылетел в Санкт-Петербург. Дальше вы знаете. Как понимаете, дело непростое. Нельзя никого опрашивать в связи с пропажей. Нельзя допустить, чтобы перед праздником поползли слухи. Это понятно. А кто знал, что меч перевозят именно этим самолетом? Очень малый круг. — Приближенные и доверенные. Видите, какая ситуация? — Список я вам дам, но вы не сможете поговорить с ними о пропаже. — А просто поговорить смогу? — спросил Аверин. — Это можно устроить? — Можно, — подтвердил император. — Также я могу дать вам возможность осмотреть самолет и автомобиль, в котором перевозились реликвии. — Отлично. Я готов немедленно приступить к делу, но у меня есть несколько вопросов. — Конечно, задавайте. — «Самый первый и главный. Могу ли я использовать при расследовании своего Дива? Он мне очень помогает в делах, да и в нынешних ограниченных условиях Див с его чутьем просто незаменим». Император задумался. «Хорошо, — наконец сказал он, — можете его использовать, однако вы должны отдать ему приказ, чтобы он ни при каких условиях никому не рассказывал про это дело». «Разумеется». — И еще. Мне необходимо завтра быть в моем родовом поместье. Это недалеко, за городом. Я уже пообещал брату, что обязательно проведу с ним этот день. Дело в том, что завтра годовщина гибели наших родителей. Да — Да-да, понимаю. Если я не ошибаюсь, они погибли во время одного из последних за войну воздушных налетов, когда была уничтожена секретная база «Вектор К». — Столько талантливых колдунов погибло в тот день. — И ваши родители... Аверин вздохнул и опустил голову. «А вы помните своих родителей?» с участием в голосе спросил император. «Почти нет. Но помню, как набросился на нашего фамильяра, обвиняя, что он не смог их защитить. В детстве он казался мне всемогущим». Печально проговорил Аверин. «Да, я понимаю. Он, наверное, много рассказывал вам о вашем отце. Но, увы, она не со мной почти не разговаривала». Да и сам по себе он не особо разговорчив. Значит, вы не знаете, что произошло во время налета? Мне рассказывала бабушка, когда я стал старше, но она мало что знала. Да и анонимус не мог бы пролить свет на случившееся. В те дни Гитлер и его монстр были уже мертвы, всем казалось, что победа уже наступила, и Дивов отправили на задание. Они вернулись, только почувствовав гибель хозяев. База лежала в руинах. Некоторые стали демонами, их пришлось ловить. Ужасная трагедия. Конечно, вам следует завтра быть семьей. Я не надеюсь, что меч вы найдете сегодня, но я постараюсь это сделать как можно быстрее. И у меня есть еще один очень серьезный вопрос. Поверьте, мною движет не праздное любопытство. Очень важен мотив похищения. И, сдается мне, за ним стоит вовсе не жажда обогащения и не страсть к коллекционированию. — Так что же вы хотите узнать? — с интересом спросил император. Аверин помолчал немного, раздумывая, как покорректнее задать вопрос, а потом проговорил. — Скажите, императорский див действительно был вызван при помощи этого меча? Император помрачнел. — Вы уверены, что вам необходимо это знать? «Я знаю многое об этом мече», — объяснил Аверин. «Он принадлежал известнейшему японскому колдуну Ода-Нобунаге. По легенде, ему служил очень могущественный див, которого прозвали «демоном шестого неба». Это прозвище потом перешло и к самому колдуну. Нобунага почти завоевал Японию, но его предал Вассал, тоже очень сильный колдун. Обманом ему удалось отправить демона шестого неба в Нараку, то есть в пустошь, Существует поверье, что если приносить людей в жертву тем же способом, каким это делал хозяин могущественного древнего дива, то можно вызвать именно этого дива. А если это сделать тем же оружием, то шансы на успех увеличиваются в разы. Проблема в том, что это, вероятно, правда. Я убедился на примере Григора, демона с Крестовского, поверье, известное всем колдунам. Поэтому для меня очень важно знать — Был ли меч использован для вызова? Императорский див и демон шестого неба — это один и тот же див. Император надолго задумался и, наконец, заговорил. Вы понимаете, что просите раскрыть государственную тайну? Да, очень хорошо понимаю. Но я должен знать, для чего выкрали меч. И не ожидается ли в ближайшие дни пришествия одного из самых страшных и опасных дивов за всю известную историю? — Да, вы правы. Тогда поклянитесь честью, что не расскажете об этом никому. Кроме, может быть, своего дива. — Клянусь честью. — наклонил голову Аверин. — Да, императорский див и есть. Демон шестого неба. — Ох, вы не представляете, насколько вы меня успокоили. — Вот как? — император едва заметно вздохнул. — Вот мне только прибавилось тревог. Только представьте, что случится, если эта тайна попадет не к тем людям. У Российской империи хватает врагов, которые готовы на все, чтобы очернить и нашу страну, и правящую фамилию. Нам до сих пор изо всех сил пытаются навязать потомков Романовых. Да, и это тоже может быть мотивом, ведь меч больше никак не использовался. Но, скорее всего, на нем сохранился след от мощного вызова. Но грамотный колдун сможет этот след обнаружить. И легенда о фамильяре, принадлежащем Александру Колчаку, рассыплется в прах. «Вы хотите, чтобы я посидел раньше времени, Гермес Аркадьевич?» Император растерянно улыбнулся. «Не волнуйтесь, досидены вам точно еще далеко, Ваше Величество». Действительно, в черных волосах императора не было даже намека на седые волосы. Выглядел он отлично. Император был младше Аверина всего на три года, но ему даже 35 лет можно было дать с большим трудом. Впрочем, этот человек создавал впечатление очень ухоженного, заботящегося о своей внешности — Довольно скромный, но дорогой элегантный костюм идеально подчеркивал его хорошую спортивную фигуру. Аверин не сомневался, что император — колдун, причем сильный боевой колдун. В таких вопросах сложно ошибиться. Но, с другой стороны, как иначе? Он удерживал своей силой очень могущественного дива. Даже если учитывать, что императорский див теперь фамильяр, посредственному человеку пришлось бы, ох, как тяжело. И сложно было не отметить, насколько... «Сильный император похож на своего деда и на отца». Аверину пришла в голову одна мысль. «И прошу прощения, Ваше Величество, а можно и с моей стороны одну личную просьбу?» «Конечно. Ваши люди забрали мой фотоаппарат. Но я уверен вернуть его, когда вы им прикажете. Если это возможно, я бы хотел сделать фото с вами в приватной обстановке». «У меня есть подобное фото в семейном архиве, только на нем ваш отец и мой. Я бы дополнил архив». Император посмотрел очень внимательно, затем наклонил голову в знак согласия. «Хорошо. Когда наша встреча закончится, я попрошу, чтобы нас сфотографировали. А сейчас, пожалуй, мы все же поедим как следует, и я напишу вам список людей, с которыми вы сможете встретиться здесь, в Санкт-Петербурге, и тех, кто остался в столице». Скорее всего, они не причастны, но, сами понимаете. Они могли действовать через посредников или просто сообщить кому-то информацию о том, каким образом будут перевозить реликвии. Если потребуется, я готов вылететь в столицу. Надеюсь, в этом не будет необходимости. эти меч нужны как можно быстрее. Он не должен попасть за границу, если еще не поздно. Может быть, стоит усилить проверки хотя бы на границе с Финляндией предложил верен но император только покачал головой. Не стоит привлекать внимание, и это вряд ли поможет. Уверен, если меч будут вывозить, через обычную таможню его не понесут. Если будут. Ваше Величество, а кто еще знает, что этот меч уже использовался полководцем Нобунангой для обряда? Я имею в виду... Может, кто-то решил попробовать вызвать демона шестого неба сам? Император задумался. Такая версия тоже заслуживает внимания, но давайте все же отдадим должное искусству местного повара. Некоторое время они провели в молчании. А потом, когда подали чай, император велел принести бумагу и ручку, и, получив требуемое, принялся составлять список. Надо будет придумать причину для визитов к людям из списка. Аверин очень слабо представлял себе людей, приближенных к императору. Он никогда не интересовался столичным двором, да и телевизор смотрел довольно редко. Неплохо бы поговорить с Маргаритой, а еще спросить у Анастасии. Она говорила про какие-то связи. Может, что-то получится узнать через фамильяров. Как бы только это все проделать, не выдавая причины. Но сначала они с Кузей осмотрят машину и самолет. — А вот и список, — император протянул лист. — Кроме имен я написал, что именно эти люди знали. — Вы установили за ними скрытые наблюдения? — Да. — К сожалению, я не могу привлечь к слежке местное управление. Придется слишком многое объяснять. — Таверин задумался. — Есть двое — колдун и его див, к которым можно обратиться конфиденциально и без объяснений. У Дива высший доступ. Да вы их наверняка знаете, они проводили операцию на острове. Вы имеете в виду Владимира и господина Манчинского? Да, конечно, мне о них известно. Ну что же, хорошая мысль. Местный Див, знающий все пути доставки контрабанды, нам очень пригодится. Аверин взглянул на список. Все имена так или иначе были ему знакомы, особенно третье в списке. Он нахмурился. Граф Метельский. — Василий Метельский, он ваш приближенный? — Да, — подтвердил император. — Он ведь ваш родственник, если я не ошибаюсь. — Дядя, брат матери. Правда, я не видел его с детства и даже не знал, что он при дворе. В сложные отношения со своей семьей Аверин вдаваться не стал. Про младшего брата матери он знал только то, что Метельский был довольно сильным колдуном. — А, по-моему, отличный шанс восстановить семейные связи. Слегка прищурившись, посмотрел на него император. Полностью согласен. Тем более и повод у меня есть, и весомый. Завтра годовщина гибели его сестры. Пожалуй, попробую наведаться к нему сегодня вечером. Хорошо. Для остальных тоже придумайте предлоги, а потом позвоните мне внизу, номер телефона. Обязательно. Я правильно понимаю, к месту, которое мне нужно осмотреть, меня проводят те же милые люди. Да, один из них. Второй останется меня охранять. Охранять. А что, если один из министерских колдунов и есть императорский див? Интересно, кто? Мошенников не было видно ни на одном. А теперь самое время сфотографироваться. Сейчас принесут ваш аппарат. Улыбнулся император и нажал на кнопку, вмонтированную в стол. —